Ах, как ржал шалый конь. Может, честный завораживающий взгляд порутчика так подействовал, а может, ласковая улыбка старца с фотографии. Хоть и с колебаниями, но всё же купец исполнил рекомендацию гостя. Через пару дней, никого не известив, отправился он верхом на пегом жеребца с крупной суммой денег к невозвратной дороге. на встречу со старцем. В тот же час нанял Тарантас и убыл из Клина в неизвестном направлении отставной поручик. Пролетели дни, минули недели. Купец не возвращался. Приятели объявили его в розыск. Никаких следов. Поползли по городу жуткие слухи, но вскоре не до них стало. Грянула Первая мировая война. Другие страхи, другие ужасы овладели жителями Клина. Все реже вспоминали они пропавшего любителя коней и Кадрили. И вряд ли кто связывал с ним очередной приход в город Кликуши Пашеньки. Совсем сломался язык у Юродивой, подметили жители Клина. И раньше-то ее речи были затуманенные. А ленте и вовсе не понять, о чём говорит убогая: "А клякуша Пашенька бродила по улицам и напевала: Ах, как ржал шалый конь, ах, как ржал шалый конь! Смерть молодцу наклейкал". В её страшной песне были и другие слова, но прохожие разобрали только эти. А ещё Еродиева показывала Клинчанам мятую фотографию. Ласково улыбался и смотрел с неё смоляными глазами Григорий Распутин. А на морде жеребца, которого старец держал под устьцы, виднелись пятнышки похожие на кровавые. Кликуша Пашенька то бережно прятала, то опять доставала из котомки фотографию и снова и снова начинала свою страшную песню ах как ржал шалый конь